тогда держись парень сказал запад мы замарим червячка в ресторане у конца вселенной 1979 конец книга озвучена на студии звукозаписи глагол в 2015 году текст читал дмитрий орген